Город на заре. Часть вторая. В зимний декабрьский вечер перед своим зеркалом, лучшим в городе, сидел зяблик. Он сидел неподвижно и мрачно созерцал свое отражение в зеркале. Наблюдая себя, человек познает мир. Я. А каково оно мое я и чем отличается от других? Нет, нет. Конечно, он не прав, утверждая, что можно увидеть свое я, если смотреть на собственное отражение час. Мое я должно проявиться гораздо скорее. Подозрительно частым гостем зяблика была Оксана. А белорус нет? А, явилась. Белоуса нет? Нет, нет. Жалко. Очень. Ну и холд сегодня? 55 градусов по Цельсию. Значит, Белоуса нет? Я же сказал. По три руку-то отморозила. Белоуса нет. Слушай, дай мне почитать ту книжку про путешествие на Луну. Ты вряд ли поймешь. Почему? Женщина. О -о -о! И это называется кровать. Эх, мальчики. Ты что-нибудь ел сегодня? Это несущественно. Вон там. Две картошки и кусок чеснока. Спасибо. А я знаю все. Что ты знаешь? Все. Вот ты приходишь ко мне каждый вечер. И мою постель, и кормишь меня картошкой, и спрашиваешь... И спрашиваешь якобы, где Белоус? Естественно, я понял все. Но видишь ли, милый друг, я тебя должен предупредить, что у меня очень скверный характер. И ты, безусловно, должна хорошенько подумать, прежде чем решить окончательно. Видишь ли, я не такой человек, чтобы составить счастье девушки. Ты что, рехнулся? Имей в виду, это Белоус заставил меня взять над тобой шефство. Я хотела тебе помочь, а ты подумал. Дурак! Оксана! Она меня не любит, дурак. Пожалуй, это справедливое определение, дурак. Зяблику ничего а. не оставалось другого, как, укрывшись с головой одеялом, улечься на свою кровать. Он даже не шелохнулся, когда в барак вошли Зорин и Жора Кротов. Сколько ты отдал за собак? Жора. Тысячу монет. Через два часа старик приведет упряжку. Понял? В дверях появился Алёнушкин. Тыщу монет! Недорого. Ты что, слыхал? Не слыхал, да знаю. Шуточки. Бежали такие ребятки, да их в Хабаровске с музыкой встретили отобрали комсомольские билеты и ославили. А ты не агитируй, мы сказки-то слыхали. Слыхали, да не все. А то есть такая сказка. Бежали ребятки, да прихватили с собой лишнюю пряжку. Что? Лишнюю. А отъехали от города и отпустили собачек. А кто на севере сам отпускает собак? Погибли ребятки. Геройской смертью погибли. На том все и успокоились. На том и сказки конец. А ребятки нынче по всей России гуляют. Вон ты про что? Я про сказку. В компанию набиваешься. Мне бежать некуда. Вон отцовский дом на берегу. Контора в нем нынче. Покеда. Видать, сволочь. Лишняя упряжка. А где ее возьмешь? Я за Альтмана опасаюсь. Может, без образованных обойдемся? Теперь, когда Венька знает наш план? Нет, дружочек. Он или пойдет с нами, или... Да и жалко его, пропадет он без меня. Чего ты к нему привязался? Да он более моего в 10 раз знает. Интеллигенция. С ним интереснее, чем с Ваньками-то. Закутанный добровей в башлык, в рваных рукавицах вошел Альтман. Час назад в девятом бараке Аграновский зачитал черный список симулянтов и лодерей. Четвертый Альтман Вениамин За систематическое невыполнение нормы. Поздравляю. Смеяться продажная душа. <свят> Человек-то аль нет. Парень всю душу отдавал. А ему чего за это? Затравили? Собирай вещи, Веня. Через два часа едем. Как, как же так? Слушай, Алексей, я же дал слово одесскому горкому. Вернуться обратно это? Черт, вода замерзла! Да, замерзла вода, деревенеют руки, портится зрение, и именно поэтому бежать отсюда, трусость, лежа! Помереть без сопротивления я трусость! Ты думаешь, это легко? Дойти на собаках до Хабаровска в Пургу и Мороз это ж геройство, венька! Ну, если трусишь, оставайся. Я не могу, Алексей, не могу. Я слово дал. Корчевать тайгу в грязи и холоди. Это Ваньке Жмелькову работа. Он с детства повык. А у тебя судьба другая. Вот. Вот скрипка. Вот твоя сила. Через нее ты должен доставлять счастье и радость трудовому человеку. Я не умею играть. Понимаешь, не могу. Какого ж чёрта ты с ней всё таскаешься? Решайся. А Лёля? Что? Она знает? Нет. Значит, с ней кончено? Не твое дело. Слушай, Алексей, а ты понимаешь, что это мерзко? Оставайся, Веня. Утешать будешь. <кх> ну ты... Я еду. Кто-то, эх, пропадешь ты без меня. Никому ты здесь не нужен и не любит тебя никто, разве Аграновская? Эх, Венька, запряжем мы собачек, дадим ходу и по такому морозу живо. До Хабаровска доберемся! А там! Зорин не договорил. Внезапно он увидел, что зяблик зашевелился на своей кровати. Из-под одеяла показалась его взлохмаченная голова. Мне кажется, мне кажется, твой план ищет истину, удаляясь от нее. Идти, Тайгой, это значит двигаться 10 дней минимум. И то если менять собак, применять индейскую поступ или пригибной шаг добраться в кратчайший срок до хабаровска да ведь это же моя мечта я предлагаю использовать для этой цели нордост и привязав к саням пруса из мешков по льду амура домчаться до хабаровска в три дня а, а, пре преимущество моего плана очевидно и зевнув зяблик снова спрятался с головой под одеяло Вот это наплел. Значит, он тоже с нами? Ладно, чудак пригодится в дороге. А теперь, братцы, в два счета раздобыть спирту. Собирайся, Альтман. Времени осталось меньше часа. Понял? Лёшка. Пошли, пошли. Альтман для чего-то бережно вытащил из футляра свою скрипку. Нет, он не стал играть на ней. Он только долго сидел, задумавшись, как бы прислушиваясь к молчащей скрипке. А может быть, для него она не молчала? Лёля. А что, Лёши нет? Он скоро придет. Посиди. Что это, скрипка? Да. А я никогда не видела, чтобы ты играл. Чувствовать, как музыкант, а играть, как неудачник. Ах, вот что. Я тебя редко вижу, Лёля. Комаров и Брыкин бежали из города. Ты очень... Счастлива. Да. Он тебя бросит. Нет. Ты ему не нужна, я знаю. Нет. Ты лжешь. Да. Я тебя все равно не полюбил Венька. Это уже прошло. Совсем. Угу. А зачем она тебе? Кто? Скрипка. А... Возьми ее на память. Совсем? Конечно. Дай руку. Прощай. В дверях Альтман столкнулся с Зориным. Куда ты? Есть такая игра. И Альтман ушел. Заскучился. Зябла. замерзло сердечко мое, счастье мое золотое. Хорошо тебе? Мне с тобой всегда хорошо, знаешь... Кроме тебя у меня никого здесь нет. Когда-то давно газета была. Давно у другой жизни. А теперь ее нет. И не надо. И не надо, и не надо. Устала ты. Да. Я не привыкла. А на этой корчевке трудно видеть. Сначала я думала, не смогу. А теперь, знаешь, я полностью выполняю норму. Оксана говорит, что я молодец. Я не люблю ее, Леша. Они все завидуют мне, завидуют, что ты меня любишь, я знаю. Слушай, Лёлька, я не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы ты здесь осталась. Ты все равно не выдержишь, и ты должна... Что? Ты должна вместе с нами... Что же ты молчишь? Случилось что-нибудь? Нет. все в порядке. Я вот, что хотел тебе сказать. Переходи в мою бригаду. Тебе легче будет работать. О, черт, так скоро. Кто это? Это ко мне. Ребята идут. У нас нынче беседа. Что-нибудь скучное? Да. Чертовски скучная. А ты иди спать. Иди. Зайдешь за мной завтра. А как же? Я зайду завтра. Лёля направилась к двери и вдруг увидела мрачную фигуру Жоры Кротова, нетерпеливо ожидавшего её ухода. С тревожным удивлением Лёля посмотрела на Зорина. Тот опустил глаза. Охваченная тяжелым предчувствием, Лёля медленно вышла из барака. Я своло! И Зорин рухнул на пол. Лёшка, вставай! Лёшка, вот она бесценная водица. Ну, Лёшка, я я остаюсь. Что? Это она, девчонка. Я сперва думал, что это шутка, когда затевал эту дурацкую свадьбу. А теперь она для меня все, все! Понял? А? Трус. А, ну, Жорка. Ах, баба. Я друг тебе. Я тебе единственный друг. Журочка. В барак возвратился Альтман. Довольно копаться. Едем, Ты слыхал. Я. Я сволочь Жора. Едем. Надо разбудить Зяблика. Вставай, теория. А что? К куда идти? Авра! Не ори. Мы двигаемся. Правильно. Мы всегда двигаемся. Земля двигается без остановки. Хватит чудить. Мы двигаемся на запад. Ты ж бежишь с нами. От кого? Разве надо от кого-нибудь бежать? Я так же сам говорил на парусах из мешков. А -а -а. Ах, это, да-да-да, да, это мне пришла в голову идея. Чудесная идея передвижения по льду на самодельных буйрах. Добраться в кратчайший срок до Хабаровска. Но ведь от решения этой задачи зависит судьба всей стройки. А вы что, действительно... Решили бежать из города? Ай да зяблик. А ты поверил. <соцентричный> да. Мы просто разыграли тебя, дурья башка. <соцентричный> Ай, Стучат? Сорвалось. Все к черту. Сорвалось. -то -то этот дурак всем расскажет. О собаке. А тысячи монет. Ой, что же делать? Тихо, кто? Ну что, что, вы закрыли? Белоусс. Белоусс. Что? Что? Что? Что? Что? здорово, ребята. Здорово. здорово. Здравствуйте. Слушай, Алексей, да. В 30 километрах к западу находится отличный кедровый лес. Необходимо отправить бригаду из трех-четырех человек на поиски. На поиски говоришь. Аграновский предлагает ехать бригадиром <coughs>, <coughs>, тебе. Вокруг города строевой лес повырублен. Необходимо разведать новые места. Но вслед за вами направится бригада лесорубов. Разведать говоришь. <coughs> Согласен. Ну, вот и хорошо. Я так и пишу бригадир зорин дальше дальше пиши кротов жора кротов еще альтман вениамин альтман сомневаюсь ручаюсь как за себя но как венька не подкачаешь нет альтман Еще Хватит. Запад, кедровый лес, новые места. Я тоже еду. Ну уж это, брат Дудки. Обойдемся втроём. Вот именно. Собирайтесь дорогу. Самойлов вам выдаст провиант собак и нарты. Ну, а чтоб вы не заблудились, вот вам мой компас. Это мой старинный флотской. Смотри, не потеряй. Вернётесь от Не подкачай, Веня. Ага. Ну, счастливой дороги. Я тоже должен ехать. Возьмите меня. Веня, Веня, скажи им. Ну, как же так, друзья мои? Константин! Костя! Константин! Вот она, лишняя упряжка. Судьба. Индейка. Едем. Едем на поиски кедрового леса. В ту ночь в тайге у костра Было только трое трусливо бежавших из города – Зорин, Кротов и Альтман. Никто из нас не видел, что произошло между ними, не слышал тех отвратительных слов, которые выкрикивал у костра Зорин. Но мы знаем, эти слова были сказаны, и вы должны знать их, чтобы никогда не сумели «Обмануть вас такие, как он». Зорин нет-нет, до да трусливо озирался по сторонам, Вглядывался в тьму между вековыми кедрами. Не увидит ли его кто-нибудь из нас? Не слышит ли? Нет ли свидетелей? Нет ли судей? Они были Зорин!» Несмотря на те километры, которые вы прошли в первый день вашего позорного пути, мы, оставшиеся в городе, были свидетелями, были неумолимыми судьями. Из-за вековых деревьев мы смотрели на вас, жалких и ничтожных. Мы были эхом, пугавшим вас» ни с того ни с сего, припомнившейся песенкой, изводящей вам душу. на волюшке, и авизе мадушки расту по людям в горюшки говорят stupai, говорят guliai, говорят ищи говорят себе говорят Ку-ку, гори какушка, на сине браклей той. Всятина белую дирюзу прокукуй на сине. Свет. Это кажется. Нет, светает. Да. Начинается новый день. Не, еще темно. А, холодно. Пей спирт. И мне, пожалуйста. Алло. Все вышло. Собак Белооса мы отпустили, теперь у нас свои собаки. Жора! Когда упряжка прибежит в лагерь без нас, там подумают, что мы погибли. Кто же на севере сам отпускает собак? Можешь считать, что мы умерли? Жора! Нет больше нас со святыми Упокой! Как в одной старой песенке. Аминь. Бегите собачки, бегите родимые. Горько заплачет гражданка Корнева. Жаль девчонку, что ты в этом понимаешь, Жора. Она лучше всех. Лучше каждый. Ах, чёрт, маленький пустячок. А сколько в ней было страсти. Она понимала. Ах, чёрт. Молчи, слышишь? Вдруг из леса пара показалась. Вдруг из леса пара показалась. Не поверил он своим глазам. Не поверил он своим. Шла она к другому, прижималась а... к другому... Перестань петь! все они там подохнут Не от голда, так от цинги. И что? Вот эта маленькая штучка Выведет нас к югу, где потеплее. <смех> Костя, Костя, дубовая ты голова, <смех> ловк ты, о <его>, дурач. <смех> Если бы этот дурень знал, зачем мне компас нужен. <смех> Почему ты сказал подохнуть, Алексей? <смех> Что? Почему ты сказал это слово, подохнуть? <смех> и завела меня маленькая книжица ВЛКСМ. Фамилия. Зорин. Год рождения 1910. Время вступления 1930. Проклятый год! Колесо. Машину, большое колесо, ты дави меня, машина, все дно не хорошо. Большое колесо, ты дави меня, машина, все одно не хорошо. А ты пить, Лешка? А иди ты, ты видел мои руки? Вот мои руки, они все чего хочешь сделать могут. Я тебе не Альтман. Я крестьянский сын, понял ты это? Когда я хочу, мои руки чудеса творить могут. А где вся моя жизнь? Где? Где вся моя жизнь, отвечай мне? Ради чего я ловчил, людям врал, притворялся? Для чего я своему отцу в морду наплевал В 1930 году, будь он проклятый! Я от имени своего отрекся. Я первый собственного отца на раскулачивание повел. Сам дверь в хату отпер. Сам добро на телеге складывал. Родимую мать! Последним словом обозвал. А мне, что за это? Какая мне льгота за то, Что я в сердце себе наплевал? Что мне предоставили За мое душевное мучение? Книжицу! Книжицу! А сюда, на край земли, Геройскую смерть меня спрашивают, А я не хочу! Не имею желания! Живем один раз! Так, что ли? машину, колесо, Грани меня машина все равно нехорошо. Пусть Ванька Жмельков подыхает, а мне другая дорога. Я ищу вас всех вокруг пальца. Весь свет пусть хоронят а я на прогулку выйду со святыми упокой. Наверное, это тогда ты решительно встал, Веня Альтман, и поглядел Зорину в глаза. Ты, ты что, ухожу? Куда? Обратно домой. Соскучился? По гражданке Корневой соскучился. Отдай компас. Зачем? Дорог, как память. Хорошо. Так дойду. Мы знаем, что в эту минуту ты Зорин вытащил револьвер и стал старательно целиться в своего бывшего друга Веню Альтмана. Лелечки, Лелечки, привет! Брось! Видишь, бурга начинается. Все равно не дойдет. И ты не выстрелен. Действительно поднимала спурга, И ты понадеялся на неё. Прощай, Веня! Не поминай лихом.